голова 18 Этого просто не может быть. Но это действительно было так. И Герцен тоже почувствовал неладное, потому что лицо его из триумфального, счастливого вдруг сделалось настороженным, а потом и вовсе хмурым. Теперь понятно, почему Чернов так медлил. Он просто не мог подключиться к мегалиту, который исторгал из себя потусторонние сущности. Призраки тем временем выплыли из магического места, где находился мегалит, и двинулись в нашу сторону. Они словно почувствовали, что мне нужна помощь, и пришли. Но как? Как они вообще могли почувствовать это? И ещё, они мертвы? Я смотрел на проекцию, которая показывала, что полупрозрачные белые силуэты движутся сюда, и не мог ответить на этот вопрос или не хотел. Да, я не хотел верить в то, что мои друзья мертвы. Но это действительно было так. Они были призраками, и не надо было обладать каким-то особым зрением, чтобы увидеть это. Однако они шли даже из загробного мира, чтобы помочь мне. Магический фон, удерживающий меня, немного снизился. Сказались колоссальные возмущения в окружающей среде. Я смог с трудом подняться на ноги. «Что это ещё за штучки такие?» — спросил меня Герцен, показывая на призраков. «За тобой явились!» — сквозь зубы прошипел я и ударил магическим конструктом. Герцен отшвырнула в сторону. Тот же в меня полетели пули, целый рой злых свинцовых ос. Но я одним взмахом руки откинул их в стороны. Во мне пробуждалась страшная сила, и я превращался в то, что пряталось во мне всё это время. Пора было сразиться в последний раз. Последняя битва, которая поставит все точки над и окончательно, бесповоротно. И Герцена пора уничтожить. Слишком долго он мозолил глаза и слишком много он натворил зла, чтобы ходить по этому белому свету. Нет, это вряд ли. Охмульнулся тот, поднимаясь на ноги. Он тоже преображался. Из обычного человека он вдруг превратился в огромного монстра. Спухшие бугры мышц, чёрная лоснящаяся кожа, двухметровый рост Герца набрался в настоящего зверя. Впрочем, я тоже теперь чем-то походил на него. Солдаты, мельтешившие вокруг, уже не волновали меня. Всё моё тело обрело какую-то тяжёлую мощь, с помощью которой я мог смахнуть бойцов как надоедливых котят. Я не чувствую это. Отступили. Теперь здесь и сейчас не существовало ничего, кроме нас двоих, двух противников, которые сошлись в последнем смертельном бою, и вся вселенная сжалась до круга арены. Магические конструкты, ловушки и защита всё это рушилось. Мегалит испустил загадочное свечение, и оно разрушило всю эту магическую шелуху. Толчок был мощным, швырнул даже нас. Мы стали друг напротив друга. А потом началась схватка. Герцан ударил первым. И этот удар откинул меня на несколько метров назад. Пришлось быстро приходить в себя, иначе Герцан испепелил бы меня. Мощь его магии впечатляла. Уровень противника явно подрос. Очень сильно подрос. Огненный шар, созданный им, пролетел над самой моей головой. Я не замедлил с ответом. Скрученная в тугую спираль магическая пружина со свистом полетела в противника. То есть, хоть и с трудом, но отразил выпад. Обменявшись парой ощутимых ударов, Мы разошлись в стороны, боря ве друг друга взглядами. Мы искали уязвимые места. Свои-то я знал, а вот противника, изначально обладая только огненным атрибутом, сейчас Герцен умел многое, не связанное со стихией пламени. Главы родов наградили его различными умениями, и тот успешно их сейчас использовал. Из тех секунд поединка, что успели случиться, я прочитал в его заклятиях всё, что только можно было прочитать. Огненная, водная, воздушная, земляная, магия крови и света, боли и тьмы. Проще, наверное, назвать то, чего нет. Не увидел я магию звука и артефакторики, но это, наверное, ещё всё впереди. Не удивлюсь, если это обнаружится в разошёрстном клубке умений Герца на чуть позже. Врак в нофер воннул ко мне, и я бросился на него. Наши кулаки встретились в точке смерти и высекли снопы искр. Пласты его магии, наслоённые как пирог, встретились с моей чёрной иначей называемой дарком сама реальность содрогнулась от этого страшного удара громыхнуло раскат сотряс небо я успел считать его скрутить в спираль и швырнул во врага подкрепив добротным магическим толчком в бой должно идти всё подействовало герценскriekнул и отлетел назад на груди образовалась кровавая рана вдохновлённый успехом я сотворил новое заклятие звук страшный низкий Какой издаёт океан в своих самых глубоких и тёмных недрах и впадинах? Звук, с каким рушатся горы и сталкиваются друг с другом тектонические плиты? Я сотворил это, сам удивившись, сколько силы было вытолкнуто в заклинание. Сотворил и тут же метнул. Герцен увернулся, но попался на мой трюк, который когда-то в одном из поединков и сам проворачивал со мной. Это был обманный манёвр. Настоящее заклятие осталось в моих руках, правда, ненадолго. Едва Герца начал движение в сторону, чтобы вернуться от первого броска, как я сделал второй и попал. Герца насмеяла, и я раснашорнул об землю. Искры магического конструкта невероятно мощного осыпали всё вокруг. Противник упал, закричал и обросился к нему, готовый добить, но вдруг почувствовал, что провалился ногами во что-то мягкое. Ловушка. Я рванул назад, но не смог выбраться из липкой массы, так сильно похожей на обычную землю. Попался. прохрипел Герцен, морщась от боли. Из разорванных ран хлестала кровь, но он не обращал на это внимания. Сейчас он готовился к последнему удару, который убьёт меня, и плёл страшные заклятия, уже не веря в собственные силы. Магический удар будет надёжнее. Я вновь рванул в сторону, но ловушка держала надёжно. Созданная гением земляной магии, она была рассчитана на мощь сравнимую с моей, и поэтому я понимал, что у меня нет шансов. «Однако смерть моя откладывалась». Сатанальным звоном Герцена вдруг стали окружать призраки. Они выплали из-за дома и подкрадывались всё это время, пока мы дрались к противнику. «Что за...» — выдохнул враг, глядя на прозрачные силуэты. Метнул в одного, в карасика. Магический конструкт, но заклятие с треском разлетелось в стороны. Герцен выругался. Вновь начал кидать в призрака в боевые заготовки, но всё было тщетно. Заклятия разбивались об окружавших его. Сила их была иного толка, потустороннее, и победить её простыми заклятиями было невозможно. Тогда Герсон решил спастись бегством. Однако и два попытался прорваться сквозь круг, как дико закричал. Одно прикосновение к призракам, и на теле Григория тут же образовались страшные чёрные раны, следы от ожогов. Раш повернулся ко мне и два заметно кивнул в приветствии и махнул рукой. В ту же секунду ловушка, в которую я попал, застыла. Теперь она была не вязкой, а сухой. словно необожжённая глина. Я дёрнул ногой, высвобождая её, потом вторую, выбрался из-за подни. Герцинг тем временем уже есть был в ранах. Он истошно кричал, создавал заглядья, бился, но прорваться сквозь круг не мог. Я подошёл к противнику. «Максим! Максим!» — кричал тот обожжённым ртом. Что он хотел? Просить о пощаде? Или просто шептал имя врага, потому что ничего другого сейчас не мог сделать? Я с размаху ударил противника так, что хрустнула челюсть. Герцен взвыл, начал что-то говорить, но не смог. Из рта посыпались осколки зубов, а челюсть неестественно выгнулась. "Машим! Машим!" шамкал тот, а потом закричал от боли. "Вебер! Бартынов!" крикнул я. Аристократы осторожно подошли ко мне. Вид поверженного врага доставлял им удовольствие, но вот на призраков они смотрели с опаской. Герцен, поняв, к чему идёт дело, вновь попытался прорваться через круг и вновь получил страшный ожог. Мы все хотим сотворить месть над этим человеком, произнёс я. Отомстить за тех людей, которых он унизил или убил, но убить его три раза подряд мы не сможем, поэтому сделаем это одновременно. Это устроило присутствующих. Парни, расступитесь, произнёс я, и призраки разошлись в стороны. Герцнер рванул ко мне, но я сделал ему подсечку на расстоянии с помощью магии, и он растянулся прямо перед нашими ногами. Он ревел, был жалок, но то, что он совершил, я помнил это. И за это он должен ответить. Возмездие должно совершиться. Призраки расступились. Мы вошли в круг. Призраки вновь сошлись. Как? холодно спросил Вебер, глядя на лежащего. Огнём, ответил я. И взмахнул рукой. Запястья Герцена в ту же секунду сковали невидимые поты и прижали его к земле. Конечности противника разошлись в разные стороны, распиная таким образом Герцена. Он дёргался, пытался вырваться, но не мог. Заклятие Огненная гиена было известно каждому. Пламя от него пожирает медленно, причиняя неимоверную боль. В бою такая штука малоэффективна, огонь легко сбить. Но вот если противник прикован, то это будет самая страшная пытка, которая кончится тем, что он умрёт от болевого шока. Я начал плести заклятие не спеша. Герцен испуганно глянул на меня и всё понял. Он осознал, каким способом умрёт и закричал, несмотря на сломленную челюсть и обожжённый рот. Нет, Нет, нет. Заклятие было готово только на 1/3. Я передал его Веберу. Тот вплёл ещё часть Передал Бортынову. Тот завершил начатое нами. И мы втроём обрушили магический конструкт на Герцена. Тояме занялось сразу по всему телу. Герцен закричал, попытался вырваться из ловушки, но не смог. Так крепко его держало. Запахло палёными волосами и плотью. Это тебе за Никиту. прорычал Бартынов, глядя, как извивается в страшных муках Герцен. «И за Агнетто!» — произнёс Вебер. Герцен кричал, пока не сорвал голос. Но и потом продолжал страшно хрипеть, пока, наконец, не замолчал. Тело его на некоторое время ещё дёргалось, но вскоре замерло. Мы глядели, как догорает тело, и молчали. Месть была совершена. «Агнетто» Когда всё закончилось, я поднял голову и глянул на тех, кто окружал нас. Все те же знакомые лица, правда, белые, словно присыпанные мукой, и просвечивающие призраки. Вы, произнёс я, глядя на друзей, с которыми удалось пройти не так много, но и не так мало. Вы, я хотел сказать: "Мертвы". Неважно, перебила меня Евгения. Мы почувствовали, что тебе нужна помощь, и мы пришли. Спасибо, только и смог ответить я. И вдруг на меня нахлынуло чувство. Я так рад вас видеть, мною ребята. По моим щекам текли слёзы. Я, я. А ещё мне было стыдно за то, что я был жив. Мои друзья мертвы, а я жив. Разве это справедливо? Всё нормально, успокоил меня Стап. Мы нашли путь назад. Но ведь вы же, да, мы мертвы, и видеть нас могут не каждый, но ты можешь, и это уже хорошо. Я видел твоего отца, произнёс я, увидев Сталина. случайно на него вышел. Его бойцы охраняли мою поместье при штурме Герцена. Глаза парня загорелись. Как он? Нормально? По тебе скучает. Скажи ему. Скажи. Просто передай, что я люблю его. Скажи, что я тебе передал тогда, когда за барьер заходили. Голос парня дрожал. Хорошо, кивнул я и повернулся к Евгении. Твоего отца я тоже видел. Я знаю, кивнула девушка. Я тоже его наконец нашла. Он мёртв. Смерть не есть окончание пути, ответила Евгения. Это лишь переход на другой этап. Так что ничего страшного. Миртуал лишь его плотская оболочка, сам он со мной. Хорошо. От этого объяснения мне стало легче. Женя была права. Если душа жива, значит человек не умер окончательно. Максим, у меня есть просьба, произнесла девушка. Какая? Чтобы найти выход в этот мир, нам пришлось воспользоваться. Девушке было сложно говорить. Но я всё понял и без объяснений. Его кости здесь? спросил я. Да, кивнула она. Каждый из нас взял по какой-то его части, и теперь они все сейчас возле мегалита. Хорошо. Я похороню его там, где ты скажешь. Девушка назвала адрес, и я заверил её, что там и будет могила его отца. Мы рады тебя видеть, произнесли узбеки. Они все так же были улыбчивы. Я тоже. Мы не можем долго находиться тут на этой стороне, сказал Карасик. И поэтому должны уходить навсегда, спросил я. Надеюсь, что нет. Путь теперь нам известен, и мы можем уже обойтись без вспомогательных элементов. Карасик глянул на Евгению. Поэтому, если ты будешь не против, то мы бы иногда всё же навещали тебя и передать через тебя весточку своим родным. Конечно, я буду только рад. Тогда, не прощая я до свидания. Призраки начали один за одним таять в воздухе, и отошёл в сторону туда, где стояли Бортынов и Вейбер. Они видели происходящее, но не задавали лишних вопросов. Обожжённый, скорчившийся труп Герцона их тоже больше не интересовал. Я пойду своих ребят проверю, произнёс Вебер, когда пауза затянулась. Я кивнул. "Макс, ты как?" спросил меня Бортынов. "Нормально, только устал. Надо отдохнуть. Пошли в дом, надо выпить. Сейчас можно. А как же войска Герцона?" я глянул в сторону. "Они бежали", сообщил Бортынов. Едва узнали, что Гертон мёртв, так побросали всё оружие и бежали. Думаю, сейчас в его штабе начнётся такая жара и разборки, что им будет не до нас. Расстановка сил поменялась, а значит, надо решить, что делать дальше. Значит, угроза не миновала? Пока не могу сказать точно. Скорее всего, сейчас будет попытка остальных, примкнувшись, сделать Герцен их крайними. На убитого повешают всех собак. В любом случае, у нас есть время всё обдумать и решить, что делать дальше. Основная угроза устранена. Мы вошли в дом, но отдыхнуть нам не удалось. Ты отлично дрался за свою честь и за свою семью, произнёс Крот, поднимаясь с кресла. Как вы сюда проникли? спросил я, сжав кулаки. Что за чёрт? Как? Как он смог пройти через несколько слоёв преграды? А потом я вдруг вспомнил, что на втором этаже должна быть Ольга из Таханова, которая лечила её от того, что сделали с ней красные казематы. Всё ли с ней в порядке? Может быть, поэтому сюда и явился Крот? узнав, что мы пытаемся сделать то, что он запрещал, мне стало не по себе. Для нас нет ничего невозможного. Я же говорил тебе об этом, произнёс гость, хищно ухмыляясь. Максим, кто это? напряжённо спросил Бартынов. Всё нормально, после некоторой паузы ответил я. Константин Александрович, разрешите я переговорю с глазу на глаз с этим человеком. Уверен, шипнул Бартынов, косясь на крота. Я кивнул. Хорошо. Бартынов вышел. Что вам надо? спросил я у гостя. Хотел бы познакомить тебя с одним человеком, Крот фыркнул, от меня тянуло палёной плотью. Я вижу в твоих глазах и в твоих поступках сомнение. Ты до сих пор так и не принял решение по поводу нашего дела. Никакие уговоры не помогают. Ты упрям. Это очень печально и глупо, ведь выбора у тебя нет. Ты должен сделать это. Ты можешь это сделать. И то, как ты дрался, показывает, сколько на самом деле у тебя имеется сил. Ты можешь многое. Крот подошёл к журнальному столику, на котором стояла бутылка коньяка, оставленная Бартыновым. Налил себе в стакан, залпом выпил. Ты рисковый, а значит, в твоей голове может возникнуть идея избежать того, что ты должен сделать. Я ничего вам не должен. Я примерился взглядом к бутылке. Если успею подскочить, то могу вырубить этого урода ей. Мы бы не хотели тебя убивать. Поэтому я и хочу познакомить тебя с одним человеком. Мне кажется, это поможет тебе понять одну простую вещь. Мы на самом деле не такие плохие, как тебе кажется. Крут пристально посмотрел на меня, улыбнулся. Ты ведь представляешь нас такими, страшными и чёрными? А какими мне вас представлять? злобно спросил я. Вы схватили меня, под угрозой смерти пытаетесь сделать из меня убийцу. Не убийцу, а освободителя народа. Как бы это ни называлось, я не хочу этого делать. Но вот видишь, как я и говорил, сомнения в твоей голове. Ты не можешь их откинуть, поэтому я здесь. Что за человек, с которым вы хотите меня познакомить?» Мура спросил я. «Глава красных казематов», — ответил Крот. И то, с каким тоном он это произнёс, я понял. Это действительно так. Никаких шуток. «Глава красных казематов?» — удивился я. «Верно», — кивнул Крот. «Зачем мне с ним знакомиться?» Я не хотел этого. Это означало лишь одно: я в конечном итоге умру. Свидетели к Красным Козематам мне не нужны, а потому, даже если я и выполню их задание, они меня устранят. Зачем им тот, кто знает личность их главаря? Я думаю, едва ты его увидишь, то пересмотришь всё, и твоё отношение к нам поменяется. О чём он говорит? Я не совсем понимал, что он имеет в виду. Крот глянул в сторону. Осторожной, шаркающей походкой ко мне вышел пожилой человек. Он был небольшого роста, но его лицо... Я не поверил собственным глазам. "Это? Это?" только и смог произнести я, поражённый увиденным. Крот, увидев мою реакцию, одобрительно закивал. "Да, я глава Красных казематов", ответил вошедший. "Вы уже знаете друг друга", улыбнулся Крот. "Поэтому, думаю, вам будет о чём поговорить". Вошедший кивнул, показывая кроту выйти. Тот поклонился, послушно выскочил из комнаты. а я продолжал смотреть на вошедшего и не знал, что сказать, и только смог прошептать знакомое имя того, кто стоял сейчас передо мной. «Ниан-Дзу!»